Степанида с Соловаровым готовились к свадьбе. Они временно покинули квартиру на Поварской, чтобы помочь Охлесташеву дождаться хороших вестей. Невеста очень гордилась, что ее жених потерял руку при спасении Кремля. Она окружила калеку такой заботой, какой тот не видел никогда в жизни. Засима Гурьевич заикнулся было, что у вечному воину должны охотнее подавать на паперти, Баба вспыхнула от обиды за него, но Петр остановил вдову. «Никаких попертей! Ты герой, а не пьяный нищеброд! Вот увидишь, Ильчининов и тебе Георгия выпишет!» «Ты что тогда, с крестом будешь руку тянуть?» Бывший староста нищей артели смутился. «Да это ж я так! Для ради поболтать!» «Нечего язык мозолить!» Ольга Владимировна вернется, мы с ней обвенчаемся и назначим тебя дворецким. Знаешь, сколько дармоедов до войны тут ошивалось? Камердинер, буфетчик, ламповщик, повар с поварятами, кухарка для прислуги, кондитер, швейцар и стопник, садовник, дворник, буфетный мужик, выездной лакей, ливрейный лакей, кухонный мужик, экономка, поломойки, швеи, прачки, горнишные кого-то наверняка забыл. Этой толпой управлять надо. Степанида Фроловна кухаркой пойдет. Будем жить тут все вместе. Достаточно на вашу долю лишений. Будущая чита салаваровых посмотрела на Петра как-то странно, и разговор на этом прекратился. Лишь позже каторжник понял, что они подумали. Сначала с собой разберись. «Будешь ты тут мужем хозяйки или станешь в рудниках тачку катать?» Марфа выхаживала своего француза. Его звали Андре, тоже успешно. Когда женщине привезли его полуживого на поварскую, она была вне себя от радости. Видно, этот мужчина еще на развалинах запал ей в сердце. Плечо француза быстро заживало. Добряк с любовью ласкал спасенного им малыша. Намечалось создание нового семейства. Но всех беспокоило, что будет с Андре дальше. Пленных отсылали в Поволжские губернии, где приставляли к тяжелым работам. По пути многие из них гибли от голода и лишений. Россия напрягала все силы в войне, и ей было не до сантиментов с захватчиками. Кроме того, в плен угодили десятки тысяч людей. Их просто невозможно было всех прокормить и обеспечить. На совете решили купить Андрею паспорт и тихонько прописать. Пока что он принял православие и начал учить русской. Наконец, двусмысленность своего положения сделалась для Хлестошева невыносимой. Кто он, черт возьми? Герой или беглый каторжник? Пять недель Петр просидел в подвале, прячась от французов, но вот враги ушли, а он опять скрывается. Сколько можно жить в подполье? Одевшись поприличнее, Петр отправился к красным воротам в дом оберполицмейстера. Там была жуткая толчая. Драгуны тащили куда-то связанных людей со знакомыми по тюрьме лицами. В коридоры набились посетители. Люди стояли с длинными списками погибшего имущества или требовали справки о признании родственников погибшими. Несчастные погорельцы пытались выяснить насчет суды. Вдовы привели с собой детей, рассчитывая вырвать у властей жалость, но это мало помогало. Охлестышев начал пробираться сквозь толпу к кабинету оберполицмейстера и вдруг нос к носу столкнулся с сыщиком Яковлевым. Тот тахнул, а потом заревел. «Так вот ты где, каторжная рожа!» «Думаешь, про тебя забыли?» «Да я...» Но больше ничего сказать не успел. После партизанской войны Петра уже трудно было оскорбить безнаказанно. Он ухватил следственного пристава двумя пальцами за нос и пригнул голову к полу. Тот взвыл от боли и попытался вырваться, но получил такую банку в бок, что сразу притих. Ах ты тварь, наведчик мздоимец, подтатьчик уголовных, честных людей позорить, в муку и затру. Неожиданно возле Ахлестышева появился квартальный надзиратель пожарской. Петр не видел его со 2 сентября, когда тот уговаривал его примкнуть к партизанам. Здравствуйте, Петр Серафимович приветливо сказал офицер. Рад обнаружить вас в добром здравии. Кого это вы волочете и куда? Пожарской. Это вы. Немедленно освободите меня от этого колодника, приглушенно забубнил снизу Яковлев. Я вам приказываю. А, это наш главный легавый пес, угрюмохмыкнул хмыкнул квартальный. Решил вас заарестовать, что ли? — Как видите, Федор Петрович. — И это после всего, что было, — горько ответил Охлестошев. Я его сейчас в окно выкину, и будь что будет. — Не морайтесь об дерьмо, Петр Серафимович, — остановил его Пожарской. — Я сейчас сам с ним поговорю. — Отпустите его пока. Бывший партизан разжал хват, и Яковлев с руганью разогнулся. Весь в красных пятнах, Он стал платком вытирать идущую из носа кровь и орал при этом. «Полиция! Суда! Схватить! Заковать! Не потерплю!» Квартальный дал ему прокричаться и спросил спокойно. «По какому праву вы напали на господина Охлестышева? Он вас за это и к суду может привлечь». «Меня к суду?» — опешил следственный пристав. Да он беглый каторжник!» Вы чего его не арестовываете? Я же вам приказал. Будет еще всякая сволочь мне приказывать. Что? То, что слышал. О твоих проделках в Москве уже доложено, куда следует. Такие как Ахлестышев в жизни не жалели, а ты грабил. Думал, никто ничего не узнает. Узнали. Яковлев побагровел еще больше. «Ах ты! Немедленно идем к обер-полицмейстеру. Там этого беглого закуют железо. Он у меня еще получит тачку в руки». «Идем!» — тут же согласился квартальный. «И посмотрим, что Петр Серафимыч там получит». Растолкав толпу, Яковлев без стука ворвался в начальственный кабинет и заорал с порога. «Ваше превосходительство!» Петр Алексеевич, караул! Каторжники власть начали за носы таскать. Скоро и резать начнут. А квартальный надзиратель Пожарской потворствует. Прикажите принести кандалы и заковать, негодяя!» Оберполисмейстер неохотно поднял голову от бумаг. Глаза у него оказались красные от переутомления. «Что такое, Федор Петрович? Доложи толком!» Зачем кандалы кто кого за носы таскает? Это Ахлестышев, ваше превосходительство. Помните, утром вы меня о нем спрашивали? Вот пришел. А следственный пристав Яковлев пытался его за ворот. Столбового дворянина за ворот? Удивился Ивашкин и встал. Да за такое нос ему надо было с корнем оторвать. По самой ягодицы. Сыщик развел руки в полном недоумении. Ваше! Да как же? Вас вводят в заблуждение! Имеется приговор суда, вступивший в силу. А Хлестышев убийца. Он сбежал из-под конвоя, воспользовавшись суматохой, и, черт знает, чем занимался при французах. Каторжная рожа у! И замахнулся на Петра кулаком. Тот сделал шаг к нему и Яковлев проворно спрятался за квартального надзирателя. «Молчать!» — гаркнул оберполицмейстер так, что задрожали стекла. «Не смейте оскорблять героя, столбового дворянина и русского офицера!» «Какого офицера?» — окончательно смешался сыщик. Вместо ответа генерал-майор взял с края стола бумагу, развернул ее и стал читать с выражением. Настоящим именным указом правительствующему Сенату объявляем мы нашу волю, подданного нашего Петра Серафимовича Охлестышева восстановить во всех личных, сословных и приобретенных правах и преимуществах, уголовное преследование, незаконно против него возбужденное прекратить, приговор московского окружного суда отменить, дело предать вечному забвению. Охотника из дворя на Хлестышева, согласно его просьбе Причислить к гвардейской артиллерии С присвоением ему офицерского чина прапорщика Старшинство чина считать со 2 сентября нынешнего года Прапорщика Хлестышева За военные его подвиги против французов И оказанное им мужество при организации разведочной деятельности В захваченной противником Москве наградить орденом святого равноапостольного князя Владимира четвертой степени с бантом, объявить прапорщику Ахлестушеву, что мы прибываем к нему всегда благосклонны, Александр. Кровь прилила Петру в голову. Вот оно, случилось. То, что обещал Ельчининов, то, о чем сам он мечтал столько дней, наконец произошло. Снова человек. Не беглый каторжник, прячущийся от правосудия, а столбовой дворянин из бархатной книги. И теперь он может жениться на Ольге. Генерал и полицейский офицер крепко пожали Охлестышеву руку. Он оглянулся. Яковлев задом пятился от него к двери. «Черт с ним!» «Первая хорошая новость за сегодня» сказал по-доброму, улыбаясь, Ивашкин. «А то одни беды до да страдания вокруг. Хоть кого-то осчастливил. Я ведь помню, как вас в этом кабинете наветчики убийцы выставили. Да. Разберемся мы с Яковлевым, Петр Серафимович. Дайте только время. На него множество жалоб. Не сойдет ему на этот раз с рук». Примечание. Яковлев остался безнаказанным и продолжал свои махинации, отпускал за взятки виновных и осуждал тех, кто не имел возможности откупиться. Благополучно вышел в отставку в 1828 году в чине коллежского советника. Конец примечания. Но это ведь не все. Про вас еще имеется бумага. Из ставки. Где же она? Вот. Читайте. Буквы прыгали у Охлестышева перед глазами, но он взял себя в руки и прочел. Приказ по действующей армии за номером 1606 от 15 октября 1812 года. Полотняные заводы. Прапорщику гвардейской артиллерии Охлестышеву немедленно прибыть для прохождения службы в распоряжение начальника высшей воинской полиции надворного советника барона фон Розен. Подписано Кутузов, копия Верна, дежурный генерал Кановницын. Петр не успел даже осознать эту новость, как оверполицмейстер указал ему на вещи в углу кабинета. Ваши были приложены к бумагам. В мешке я поглядел, офицерские сапоги лежат. Отдельно сабля. В сидельном чемодане, полагаю, найдете и весь мундир. А теперь прошу меня извинить дела. Желаю успеха. И генерал повернулся к Пожарскому. Федор Петрович, идите сейчас оба в диванную и помоги там господину прапорщику обмундироваться по форме. В дверь просунулась физиономия секретаря. Ваше превосходительство... Депутация от замоскворецкого купечества. Прикажите впустить? Да, заводи. Охлестышев и Пожарский поторопились выйти в соседнюю комнату. Там Петр открыл чемодан и действительно обнаружил в нем походный мундир с принадлежностями, обер-офицерскими эполетами, нагрудной посеребренной бляхой, фуражной шапкой и шарфом. Примечание. Шарф, тканый шелковый офицерский пояс, элемент парадной формы. Нагрудная офицерская бляха тогда заменяла погоны. На эполетах знаки различия отсутствовали. У прапорщика бляха была полностью высеребрена. Конец примечания. Отдельно лежал конверт. Бывший каторжник открыл его и вытряхнул на ладонь Владимирский крест. Ильчининов не забыла об этом. Вот молодец. Но в конверте находилось и еще что-то. Охлестышев потянул за оранжево-черную ленту и извлек знак отличия военного ордена солдатской Георгий. Это еще кому? Он же прапорщик. Офицерам такие награды не полагаются. Ответ на вопрос Охлестышев нашел В четвертушке листа на дне волшебного конверта. Это был приказ барона Розена по высшей воинской полиции. Охотник из мещан, Александр Калинов сын Взимков, по собственноручному ходатайству, зачисляется в охранную команду полиции в звании рядового. Указанный Взимков за проявленное мужество награждается знаком отличия военного ордена по представлению резидента в Москве штабс-капитана Ельчининова. В Зимкову немедленно прибыть в распоряжение высшей воинской полиции для прохождения службы, где поступить под начало прапорщика Ахлестышева. Замечательно. Теперь Саша Батырь не беглый уголовник, а солдат и георгиевский кавалер. То-то он порадуется. Не иначе наденет крест и пойдет средь бела дня гулять до Волчьей долины. Надо будет составить ему компанию. С помощью пожарского Петр переоделся в мундир. Квартальный надзиратель прикрепил ему на грудь Владимирский крест, расправил бант. Тот показывал, что орден дан за военные заслуги, а не за просиживание штанов в присутствии. Примечание. Присутствие. Учреждение. Место статской службы. Конец примечания. Охлестышев дружески попрощался с добрым Федором Петровичем и поспешил на улицу. Ему хотелось побыстрее появиться на остоженке в своем новом обличии. Шпага непривычно била новоиспеченного прапорщика по ноге и мешала ходьбе. Нужно будет привыкать. Стоящий на выходе драгун молодцевато вытянулся во фронт и охлесташив с заминкой козырнул ему. Столько нового сразу! Первым делом Петр зашел в почтовую контору и отослал письмо матушке. Известил ее о радостных изменениях в своей судьбе и о том, что едет на войну. Теперь можно было возвращаться. Там верно все как на иголках. Ждут, вернется ли он или сядет опять в бутырку. Надо было скорее успокоить товарищей. Извозчики уже появились в Москве, но драли безбожно дорого. Петр столгровался за полтину серебром, уселся в обшарпанную бричку и покатил. Эполеты давили ему на плечи. Да, он уже носил и саблю, и пехотный тесак, но не легкую офицерскую шпагу. «И погоны тоже носил, но те были французские и надевались для маскировки, а тут свои, законные». Прапорщику казалось, что все прохожие обращают внимание на его орден и счастливый вид. В голове крутилась фраза из Кутузовского приказа «Немедленно прибыть для прохождения службы». «Да, он теперь офицер, не хозяин сам себе, идет война». Они с другом отправятся в действующую армию уже завтра, ну, может, послезавтра. Будут вдвоем гнать французов и искать при этом своих женщин. И, конечно, найдут». Подъезжая к Остоженке, Петр зажал в кулаке Сашин-Георгиевский крест. «Надо будет сразу обрадовать товарища». Вдруг он заметил перед домом забрызганные грязью дрожки. «Это еще кто?» «Ельчининов приехал?» «Или...» С бьющимся сердцем Охлестышев вбежал в парадное. Из гостиной доносился разговор. Он хотел кинуться туда и не мог. Ноги отказали ему. Петр прислушался. Громкий голос Мартиры сообщал кому-то. «И вот мы слышим крики наших казаков. Пальба, лошади ржут, сабли звенят». «Ужас какой! А потом в кибитку просовывается вот такая рожа, ядрит его в туды. «А что, Полистель?» — спросил Саша Батырь. «Хитрый оказался говнюк. Наклеил заранее бороду, оделся мужиком. Так его и не сыскали. Убег идти его разедок. Петр стоял и слушал, не в силах сдвинуться с места. «Где же Ольга?» Она пока молчит, или ее там нет. И вот раздался милый знакомый голос. И очень усталый. Бедняжка, что она пережила? Александр Калиныч, но когда же вернется Петя, я так беспокоюсь. Что, если его арестовали как беглого каторжника? Не допущу. До государя дойду. Да будет вам, Ольга Владимировна. С его-то заслугами... Отвечал налетчик, но в голосе его слышалась неуверенность. «Ждем еще полчаса, и я сам отправлюсь в дом оберполицмейстера. Чтобы и вас там схватили. Нет, я поеду. Не пожалею ни денег, ни связей. Выкуплю. Пусть все заберут. Ничего мне не надо, кроме него». Повисла тягостная тишина, потом послышался грустный-грустный Ольгин голос — Вот сейчас откроется дверь и войдет Петя в Арестанском халате. Не в силах больше сдерживаться, охлестышев улыбнулся счастливой улыбкой и шагнул в гостиную.